Что? Землю купили сразу три человека и разделили права ее собственности на долевые проценты. Пятьдесят один процент самый большой контрольный принадлежит Валиеву, еще тридцать Вадиму Кузякину, оставшиеся Алёне Анисьенко. Про Кузякина знаю, что он помощник Валиева, вроде даже...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 спросил я, показывая на парня, который по описанию мог быть Кузякиным. Ну что вы, воскликнул Григорьев. Это Калешский секретарь Нечаев. Я вновь принялся выясматывать людей. А это там не Геральт Мейстер? У Котов ходит среди рядов. Ефим Осипович подслеповато присмотрелся. Нет, это полковник Чипаев. Александр Константинович, вы кого-то ищете? Нет, просто смотрю гостей. Соврал я. А это кто там такой?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 Кривощекин скостовал изощренное заклятие и накинул на меня конструктор. И я почувствовал приятный холодок. Готово, произнес арахнит хриплым голосом. Было видно, что создание конструктора потребовало у него много сил. Огромное спасибо, я ваш должник. Сочтёмся. Я рванул на аукцион. Внутри было людно.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 принялись едва ли не снимать с него штаны. двадцать пять не унимался толстяк с моноклем. двадцать шесть тридцать настала пора показать свою крутость и толстику. зал удивленно вздохнул. еще бы при начальной цене в десять тысяч лот подорожал в три раза. тридцать пять не унимался парень. сорок Отчеканил толстяк. Парень растерялся. Такого поворота он явно не ожидал. Парень принялся хлопать себя по карманам, словно там могли завалиться лишние десять тысяч, но денег не оказалось и пришлось спасовать, за что и получил насмешливые взгляды присутствующих. Третий лот, наш бриллиант. Собравшиеся заметно оживились. Было видно, что многие пришли сюда именно за этим напитком. Девушка внесла бутылку.